Глава четырнадцатая. Сергей, как и предполагал, смог вырваться в Москву только через месяц, за который половину жалований истратил на телефонные разговоры. Мать попала в больницу, навещать её и ухаживать за ней было некому. Надя давно и прочно обосновалась во Франции. Её муж работал чиновником в Юнисефе, в подразделении ООН, занимающемся проблемами детей, штаб-квартира которого находилась в Париже. Надежда была на 10 лет старше брата. В семье никогда не выпячивали, но и не скрывали, что Надя — существо чужеродное. В детстве только отчим отец Сергея проявлял к ней нежное внимание, да и то только до рождения брата. Никого не интересовало, что творится в душе у девочки, И со временем она также перестала интересоваться своими родственниками. «Ты получишь всё, что положено. Хорошее образование, перспективного мужа», — внушалось ей. «А она больше не рассчитывай». «Урвать с них что можно, и пусть катятся к чёрту», — решила Надежда. Она пять лет не видела матери и очень удивилась звонку брата. «А что с Верой?» — спросила Надежда. «Она...» «Тоже хворает», — слегка запнулся Сергей. «Ты же понимаешь, что я не обратился бы к тебе, если бы с Верой было всё в порядке». «Что, паучки, высосали всю кровь из мушки?» «Ладно, я приеду». Но после двух недель жизни в Москве Надежда заявила брату, что больше оставаться не может. Во-первых, состояние матери отнюдь не угрожающее, а во-вторых... Ее собственная дочь готовится к экзаменам в Сарбонну у мужа обострения язвы. Словом, она уезжает. Надежда решила уехать, потому что Анна Рудольфовна, приняв как должное появление дочери, стала использовать ее на полную катушку. Морковный сок она желает без мякоти, а яблочный — с мякотью. И только свежеприготовленные, никаких пакетов и консервантов. Бульон сварей из рыночной, а не магазинной курицы. «Отдай ковры в химчистку, съезди на дачу, проверь, не обокрали ли. Купи тапочки на подошве из натуральной кожи, таскай подарки врачам и обзванивай ее знакомых, посещение которых желательны». «Дудки. Я вам не великомученица, Вера. У меня есть своя семья, о ней и буду заботиться. А вы не пропадете. Такие не пропадают». Надежда позвонила в бюро по найму, ей прислали женщину, которую она пристроила к матери. Пусть платит тому, кто у нее на посылках. И уехала в Париж. В следующий раз приеду только на похороны, — решила Надежда. У Веры был мужчина. Сергей узнал об этом от Ольги, который позвонил на всякий случай. Справиться не появлялась ли у нее Вера. «Видела я твою благоверную», — злорадно ухмыльнулась Ольга. В Гоме она со своим милым шубку покупала, меня не заметили. Сладкая парочка, голубки. Так умилительно спорили, он подороже хотел, а она подешевле. Продавщицы слезами умывались, он ее всю задарил. Пакетов груда лежала я его, кстати, знаю. Колесов Константин Владимирович. В Ванькином центре работает. Она их и свела. Это точно, мне рассказывали. «Вот так, Сереженька?» Может быть, еще пожалеешь, что расстался со мной. Не отвечая, Сергей повесил трубку. Машинально записал имя любовника жены. Дрянь. Он, как идиот, бегает, щеночков для нее высматривает, а она блудит. В каждой женщине, даже в самой благопристойной, шлюха сидит. Шлюха — проститутка. Но вспышка гнева была короткой. Он не верил, что потеряет жену. Это было слишком страшно. Он загонял страх на задворки сознания. Он не сможет жить без веры. Он привык к ней. Она — самая лучшая. Не сможет, значит, и не будет жить без неё. Логика проста и нечего переживать. Через неделю визит министра иностранных дел. Сейчас окончательно дорабатываются документы, которые будут подписаны на самом высоком уровне. Его участие на этом этапе может быть особенно заметно. Тот, кто вносит поправки и редактирует, всегда выглядит умнее чернорабочих, писавших первоначальный текст. Министр пробудет неделю. Сергей в группе сопровождения, на глазах у большого начальства. Итак, он перед выбором. Броситься в Москву и вытаскивать жену из постели любовника? Или остаться, не упустить шанс понравиться министру? Министр перевесил. Сергею удалось организовать командировку в Москву. Десять дней он потерял, потому что необходимо было являться в министерство, выписывать мать из больницы, разыскивать адрес и телефон Колесова, который жил не там, где прописан, а у родителей. Несколько дней Сергей мерз у подъезда, поджидая Веру. Но она редко выходила из дому и только в сопровождении долговязого любовника. В начале декабря рана смеркалась, но однажды ему удалось рассмотреть ее лицо. Как она улыбалась, глядя снизу вверх на этого типа. На него она никогда так не смотрела. У Сергея заныло в животе от обиды и злости. Он не хотел подниматься в квартиру, когда Колесов уезжал. Там могли быть родители, дети и прочие посторонние. Разговаривать с Верой нужно с глазу на глаз. Пришлось звонить. Сергей уже знал, что днём любовничка дома нет. Трубку сняла сама Вера. «Здравствуй, это Сергей». Секундное замешательство. Глубоко вздохнула. Хочет взять себя в руки. «Здравствуй». «Верочка, я ни за что тебя не осуждаю и не виню. Я сам виноват перед тобой несказанно». Мягче, ласковее, обволакивая её. Впрочем, покаянный тон давался ему без труда. Если бы потребовалось, он бы сейчас на животе перед ней ползал. Чего же ты хочешь? спросила Вера. Я приехал на несколько дней. Верочка, нам всё-таки нужно поговорить, встретиться. Как-то не по-человечески получается. Здесь твои вещи. Я тебе обещаю, что не будет никаких сцен и выяснения отношений. Но моя жизнь тоже должна как-то продолжаться. Я не заслуживаю снисхождения, но хотя бы разговора, не телефонного разговора, я заслуживаю. Да, наверное. «Мне надо бы забрать кое-какие вещи, книги, фотографии родителей». «О чём ты говоришь? Конечно, всё, что захочешь. Ты сможешь приехать сегодня?» «Нет, сегодня нет. Завтра. Тебя устроит после семи вечера?» «Отлично. Самый лучший вариант. Ему удалось вытащить её домой. Теперь поговорить с матерью». приедет ухмыльнулась Анна Рудольфовна. «Одумалась, наконец». «Нет, не одумалась. Всё гораздо серьёзнее. У неё есть другой мужчина, и она в него влюблена. Тварь! Брось её, сыночек, разведись. Если один раз она тебе рога наставила, то сделает это и во второй, и в третий». Сергей скрипнул зубами, остановился перед матерью, сидевшей в кресле, и заговорил, зло медленно ввинчивая в её старую голову каждое слово. «Я никогда с Верой не разойдусь. Это моя жена, и она будет только моей женой. Запомни это. Ты во многом виновата. Из-за тебя она ушла из дома. Ты устроила здесь мерзкое побоище. Ты подтолкнула ее в объятия другого мужика. Ты разрушила мою жизнь. Я тебя ненавижу!» «Сыночек, что ты говоришь?» Анна Рудольфовна затряслась от рыданий. «Мальчик мой, я на тебя всю жизнь положила. Дороже тебя у меня никого не было. Как ты можешь променять меня на какую-то девку?» «Это не девка. Это моя жена. И если ты не поможешь мне ее вернуть, то ты мне тоже не нужна. Хватит истерик». Сергей сел в кресло. «Перестань плакать» и давай продумаем наше поведение. Костя решительно воспротивился визиту Веры к крафтам. Можно написать список вещей, которые ей дороги, а не обязаны их вернуть, и ее ноги не будет в этом доме. Вера считала Костю исключительно добрым, мягким человеком, но он, оказывается, мог быть жестким, непримиримым. Аргументом, который несколько изменил его позицию, стало предложение Веры взять с Сергея письменное согласие на развод. Костя по телефону проконсультировался со знакомым юристом. «Подобное возможно, но он отправится в гости вместе с Верой. Они нанесут визит вдвоем. неважно что выглядит нелепо, плевать на двусмысленность, пусть мыльная опера», — отбивался он от веренных доводов. В конце концов, она все-таки уговорила его, что в качестве сопровождающего лица выступит анна костя скрипя сердце согласился первое романтическое свидание за пять лет и она не может пойти позвонила вера потом трубку взял костя миллион извинений пустяковая просьба но для них ее услуга важнее царствие небесного разве откажешь а может быть это предзнаменование не было сусликова и жила себе спокойно правильно а вообще к нему не выходить покрутится и уедет навеки вечные так и поступлю но когда пришло назначенное время ноги понесли анну на улицу вот он стоит около обшарпанных жигулей не может сегодня анна жаль он даже рубашку с галстуком нацепил продемонстрировал распахнул шарф действительно галстук белая рубашка с нелепо задранными вверх уголками воротника А завтра у него дел до поздней ночи. Значит, послезавтра. На том же месте в тот же час. Анна как болванчик кивала. Сергея неприятно поразило, что Вера пришла вместе с Самойловой, но он не подал виду, помог женщинам снять пальто. «Ты поможешь мне накрыть стол к чаю?» — попросил он Веру. «Мама очень плоха». Вера не собиралась чаи распивать. Внизу в Ваниной машине дожидается Костя, но Сергей мягко перебил ее отказ. «Я уже все приготовил», — сказал он шепотом. «Мама ждет, не будем травмировать ее». Анна прошла в гостиную, где на большом диване в подушках лежала Анна Рудольфовна. «Сдала свекруха Верина, видно, в самом деле больна». Анна смотрела в медицинскую книжку, которую вручила ей для консультации Анна Рудольфовна. «Нестабильная стенокардия, изменения в сердце». Всё это знакомо по недугам её собственной свекрови. Никого сия чаша не минует. Пройдёт 30 лет, и они с Верой будут также лежать и задыхаться от боли за грудиной. На кухне Сергей с Верой ставили чайный сервиз на столик с колёсиками. Он рассказывал ей мексиканские новости так, словно ничего не произошло. Визит министра, небольшое землетрясение. У них в квартире осыпался потолок и рухнула люстра. Несколько раз звонили из университета. «Передай знакомым привет от меня», — сказала Вера. «Я всем напишу. Костя, о, прости, Сергей. Откуда ты узнал номер телефона?» Он постарался ничем не выдать, как его оскорбила ее оговорка. К этому вопросу он не подготовился. Но Вера относилась к людям, с которыми легко играть в покер, блефовать — одно удовольствие. «Анна сказала, — пожал Сергей плечами, — разве она тебе не говорила? Тогда и ты меня не выдавай». «Серёжа, я принесла бумагу, твоё согласие на развод. Ведь ты уедешь. Я очень благодарна тебе, что ты не стал устраивать унизительных сцен». «О чём ты говоришь?» я для тебя готов на очень многое он был скорее готов подписать бумагу что служит на марсианскую разведку чем согласие на развод ты даже не представляешь как я на самом деле к тебе отношусь значит перебила вера ты подпишешь документ безусловно где он ручки нет под рукой он убрал бумагу в карман потом в комнате мне кажется ты похудела «Верно?» И стало ещё красивее. Он протянул руку и погладил жену по щеке. Вера отшатнулась. «Хорошо, не буду». Анна нутром чувствовала западню. Не могли крафты просто так стелиться и заискивать. Но даже она не ожидала того, что случилось, когда Вера вслед за Сергеем, везущим столик на колёсиках, вошла в комнату. Анна Рудольфовна вдруг слабеющей рукой откинула одеяло, сползла на пол и стала на колени. «Верочка, доченька, прости меня. Я одной ногой стою в могиле. Прости меня за все». «Мама, ну что ты?» — пробормотал Сергей. Его требование — извиниться перед Верой. Мать выполнила еще лучше, чем он ожидал. Он был доволен. Вера и Анна Растеряно застыли. «Анна Рудольфовна...» Вера бросилась к свекрови, начала поднимать её. «Не надо, конечно, всё забыто, я не держу зла. Ложитесь, пожалуйста. Вам что-нибудь нужно? Лекарство, может быть?» «Нет, мне ничего не нужно». Анна Рудольфовна обессиленно откинулась на подушки. «Обещай только, что до моей смерти ты не покинешь Сергея». Переигрывает. «Торопится», — мысленно чертыхнулся Сергей. «Переигрывают», — мысленно заключила Анна. «Значит, они не хотят ее отпускать. Желают шекспировских страстей». «Фигу вам». «Вера», — окликнула она подругу. «Ты хочешь чаю?» «Нет, спасибо». Вера удивленно посмотрела на нее. «Тогда иди и собери вещи, которые хотела взять». Анна уловила взгляд, который бросил на нее Сергей. Чуть не сгорела под этим взглядом. Она спокойно принялась рассуждать о здоровье Анны Рудольфовны, об особенностях протекания стенокардии в этом возрасте, о современных методах лечения. К сожалению, у них в центре нет еще такого оборудования, но оно поступило в кардиологический центр Минздрава. Аппаратура действует следующим образом. Клинический эффект достигается... Уловила движение Сергея. Хочет отправиться к Вере. Врёшь, не возьмёшь. Серёжа, состояние твоей мамы, послушай, пожалуйста. Это очень важно. Костя выкурил все сигареты Самойловского водителя-молчуна Саши. Год назад бросил, и своих у него не было. Почему они так долго? Что там происходит? Спросить у соседей номер квартиры и подняться? Время не засёк. Может, ему только кажется, что долго. Когда он замерзал патрулировать у подъезда, то садился в машину и стрелял очередную сигарету. «Не в машине», — говорил Саша. «Алла Сергеевна не любит запахом». Два года назад у семилетнего сына Саши обнаружили рак крови. Бегал пацан как пацан, только синяков было всегда много. Но у какого мальчишки их нет? Потом вроде ангина случилась. Анализы крови сдали. Потом ещё анализы. Тяжёлый рак обнаружили. В таксопарке, где Саша работал, стали деньги собирать на лечение за границей. Но разве столько соберёшь? Слава, напарник, привёл его к Анне Сергеевне. Они когда-то по соседству жили. За границей не потребовалось. Самойлова устроила сына в детскую гематологическую клинику академика Румянцева. Академик из тех мужиков, что горы сворачивают, внедрил у себя мировые протоколы лечения белокровия, да еще и улучшил их. Главное — лекарства дорогущие. Деньги на них выдрал из казны. И вместо 10% выживаемости стало 70%. Сашин сынишка в эти 70 попал. С тех пор у Саши было два бога — Анна Сергеевна и академик Румянцев. Академик ничего не просил, а когда Самойлова предложила ему личным водителям пойти, не задумываясь, согласился, бесплатно бы на неё работал. Но оказалось, даже с выгодой для себя. Новенькая Ауди, зарплата приличная, а то, что по личным делам его посылает, детей привезти, отвезти, продукты купить, в химчистку, в сберкассу, так он только рад ей услугу оказать. Такая женщина — сила. Мужа ее никто не видел. Хлебнуло горем. «Саша, я сбегаю за сигаретами», предложил Константин Владимирович. Сашу дразнили молчуном, потому что он без особой нужды рта не открывал. А если открывал, то говорил только самые необходимые слова. Он кивнул и показал на угол дома. «Выйдут, отъеду, вот туда, там подсядете». приданная веры Уместилась в две небольшие сумки. Она не взяла любимые книги, их много, маленькие статуэточки, неловко оголять интерьер, украшения, те, что дарил Сергей, старые пластинки, кассеты, компакт-диски. Пусть все остается. В гостиной Анна Рудольфовна и Сергей с каменными лицами слушали Анну. С появлением Веры заулыбались. а «Верочка, выпей все-таки чаю. Аня, ты тоже ничем не угостилась?» «Спасибо», — поднялась Анна. «Мы торопимся. Серёжа, ты подписал бумагу?» «Да-да, куда же я её дел? присядьте я её поищу». Анна и Вера молча обменялись взглядами. «Он ничего не подпишет», — сказала Анна глазами и отрицательно покачала головой. «Почему ты так думаешь?» — спросила Вера. Анна пожала плечами и слегка кивнула на дверь. «Пора сматываться». Девочки, подала голос Анна Рудольфовна. Что вы там переглядываетесь? Вероня, присядь ко мне, я хочу взять тебя за руку. Пора пускать в ход тяжёлую артиллерию, решила Анна. Вера, Костя там с ума сходит, Вера улыбнулась подруге. Извините, но нам пора, сказала Вера. Сергей, ты подпишешь? Не сейчас. Он кивнул на мать. Когда мы можем увидеться? «О чём вы?» — спросила Анна Рудольфовна. «Какие-то тайны. Что-то от меня скрываете?» Она схватилась за сердце. «Мамочка!» — Сергей ласково погладил её по руке. «Не волнуйся. Нам с Верой нужно поговорить». «Да», — согласилась Анна Рудольфовна. «Ещё одна секунда. Анна, как себя чувствует Юра?» «Спасибо, без ухудшений». «Ты настоящая преданная жена», — Анна Рудольфовна почти прослезилась. «Я восхищаюсь тобой. Ты хранишь клятву, данную перед алтарем, и жертвуешь собой ради любимого человека». Анна мысленно чертыхнулась, расшифровав это послание Вере. «Что делать в подобной ситуации? Ведь не запретишь мужу разговаривать с женой. Нам действительно уже пора» сказала она. «Тебя никто не задерживает», вырвалась у Сергея. Анна его просчет мгновенно использовала. «Меня никто и не приглашал, но здесь хрустальные вазы имеют обыкновение летать и попадать людям в лица». «Но я уже попросила прощения», возмутилась Анна Рудольфовна. «Я была не в себе. Мне еще раз встать на колени». «Давайте прекратим это» попросила Вера. «Сергей, что ты мне хочешь сказать? У меня нет секретов от присутствующих. С некоторых пор я привыкла посвящать посторонних в свои личные дела». «Ты приобрела замечательные привычки». Сергей едва сдерживался. Выработанная тактика рушилась на глазах, а новая не рождалась по причине клокочущей злости. «Но, в отличие от тебя, я не склонен прилюдно раздеваться». «Не соблаговолишь уделить мне десять минут?» Вместо веры ответила Анна Рудольфовна. «Дети, отправляйтесь в спальню или на кухню. Будьте терпеливы друг к другу», — напутствовала она. «Анна, ты разумная женщина, им нужно поговорить. Ведь десять лет жизни — не шутка. Идите, дети, и помиритесь. Заклинаю вас своим здоровьем и памятью веренной мамы. Я так ее любила». Вера колебалась. Она не хотела объяснений с Сергеем, но понимала, что они неизбежны. Боялась травмировать Анну Рудольфовну, но не испытывала к ней прежней жалости и больше всего переживала о Косте, который нервничал и ждал её. «Я встретила человека», — заговорила Вера, «которого очень полюбила. Извини, Сергей, я понимаю, как больно тебе это слышать, но изменить ничего нельзя». «Назад к вам для меня пути нет, что бы ни случилось в дальнейшем. Я прежде просто не знала, каким бывает настоящее чувство. Пожалуйста, не надо никаких уговоров и увещеваний. Они бессмысленны. Наверное, мы не будем добрыми друзьями, но и врагами нам расставаться, очевидно, не следует». Анна Рудольфовна сдерживалась изо всех сил. А ведь многое могла бы сказать по поводу докторишки, с которым Вера связалась еще несколько лет назад. Анна следила за маневрами и была готова в любой момент ринуться в бой. Сергей досадовал на себя. Настроился лебезить, унижаться, дурак. а Отребовалось сейчас совсем другое. Что? Он не мог сообразить. «Я не хочу, чтобы ты принимала поспешные решения», — сказал он. «Мама права». «Нас многое связывает, и нельзя это рушить в одночасье. Пожалуйста, оцени мою готовность к прощению. Я тебе щенка собрался подарить». «Какого щенка?» — поразилась Вера. Мать тоже смотрела на него с удивлением. Сергей не нашёлся с ответом. В самом деле не говорит же о щенке, как замене ребёнка. Хороший ход, сделанный не вовремя, выглядел нелепо. Анна усмехнулась. «Трис за бездетность?» «Заткнись», — огрызнулся Сергей. «Серёжа», — попросила Вера, — «пожалуйста, не нервничай. Извините за боль, которую я вам доставила, но я не могу поступить иначе». «Ты ошибаешься, милая, если думаешь, что меня можно бросить, как старый башмак». Он побледнел от ярости. «Вера, ты поступаешь не по-христиански!» Анна Рудольфовна театрально заломила руки, но глаза ее были злы и колючи. «Я никуда тебя не отпущу», — заявил Сергей и стал в дверях комнаты. Анна присвистнула. Путь отступления был отрезан. «Будем драться?» Забавно было бы сразиться два на два, и хрусталя у них немало. Анна даже вздохнула от досады, что придется искать мирные пути. Выход подсказала Анна Рудольфовна. Она со стоном откинулась на подушки и закрыла глаза. Анна подскочила к ней, взяла за руку и сделала вид, что считает пульс. «Сергей, срочно вызывай скорую, это может быть инфаркт». «Мама, тебе в самом деле плохо?» Сын не торопился покидать свой пост. Ответом ему был тяжкий стон. Сергей отошел от двери, принялся накручивать диск телефона. Анна дождалась, пока на том конце линии ему начали задавать вопросы, быстро схватила оторопевшую Веру за руку и потащила к выходу, сорвав по пути их пальто с вешалки. Они выскочили за дверь, лифт стоял на их этаже. «Вдруг у нее в самом деле инфаркт?» — спросила Вера. «Тогда она вскоре получит квалифицированную помощь». «Ну, театр!» — рассмеялась Анна. «Я помню, в детстве, когда шахтеры из нашего дома получали зарплату, по вечерам стоял стон, драки почти в каждой квартире. Но то пролетариат, а здесь старая московская интеллигенция, белая кость. Чуть до рукопашной не дошло». «Анна, я прекрасно умею постоять за себя». «О, не сомневаюсь!» — весело подразнила ее Анна. Ещё немного, и ты бы тоже грохнулась на колени. Шучу. Ты молодец. Ты говорила всё правильно, но они умеют слушать только себя. Это ещё не последнее действие пьесы, помяни мое слово. С подобными шакалами нужно играть на опережение». На улице Костя бросился к Вере, забрал у неё сумки и попытался пошутить, что за время их отсутствия можно было подписать мирный договор с Японией, которые уже 50 лет никак не заключат. «Послушайте», — перебила его Анна, «у меня сегодня из-за ваших разборок сорвалось очень важное мероприятие. Вы мои должники. Давайте отправимся в ресторан. Я приглашаю». Вера вопросительно посмотрела на Костю. «Я бы с удовольствием, но как ты решишь?» Костя согласился при условии, что приглашает он.